«Ну что?» — Варга слегка искривил тонкие синеватые губы. «Ошибся ты с прогнозом, дорогуша!» Сулим невозмутимо приподнял уголки рта. Шеф тем временем продолжал. «Никто в тайгу не рванул, все в городе сидят». Варга, потерявшийся в ворохе газет, казался ни то архивариусом на работе, ни то журналистом, раскапывающим старую сенсацию по сообщениям в прессе. «Пока в городе ничего не прояснилось, шеф, потому никто в тайгу и не спешит». Сулим был само спокойствие и воплощенную равновешенность. «Ладно, рассказывай», — милостиво позволил Варга. «Есть первый труп», — сообщил Сулим. «Некто Эдуард Эрлихман, житель Алзама с середины 80-х. Наполовину боксер, наполовину Ризеншнауцер. Кошмар, неморфема. Морфема. Маленький штришок. На пальце у него перстень университета Хельсинки. Выпуск 80-го года». «Балтийцы с махолета, догадался Варга. «Я думаю, это их связной», — кивнул Сулим, соглашаясь. Терся на бульваре напротив вокзалов. Имел непродолжительный контакт с каким-то длинноволосым афганом, весьма, кстати, подходящим под описание того хипаря, который вырубил водилу Енисея в начале недели. Убили его классически. Сунули под одежду какую-то ядовитую букашку, то ли Скорпиона, то ли Тарантула. За афганом погнался неизвестный нам тип, мраморный док, а один из Шарадниковых твердит, что видел еще и средний морфема Терьера, не то мелкого Ирделя, не то крупного Вельша. Док спустя некоторое время втерся в толпу зевак у трупа, Триер там и близко не показался. После всего док ушел на вокзал, и Шарадниковы его потеряли. «Болваны!» — вздохнул Варга. «Впрочем, ладно, что Леснер? Леснер жалуется, что испанец опаздывает с докладами. После того, как он уложил в госпиталь давешнего европейца, испанца вообще никто не видел. «Ну так вреешь ему промеж ушей», — сердит, — сказал Варга. «Или ты не в состоянии?» «В состоянии», — спокойно парировал Сулим. «И врежу. Долго думаю, надо брать в работу. Терьера будет таковой обнаружиться тоже. Афган, я полагаю, в ближайшие дни ляжет на дно, так что его возьмем чуть позже». «Сибиряки шевелятся». Слабо. По-моему, они либо в растерянности, либо выжидают. Кстати, я выяснил, что Колзамаю стягивают резервные части пограничников. Наземные, с японо-китайской границы. Готовят блокаду? Естественно. Как только популяция волков будет локализована, ее наглухо изолируют. Кроме пограничников, из Европы в Красноярск направлены четыре роты мобильного спецназа. Думаю, с той же целью, причем в рамках официальной программы. Да. Протянул Варга и пошелестел газеты. Хотя ничего, конечно, удивительного. Продолжай. Гейдж внимательно понаблюдал за японо-китайской группой. Во-первых, он ручается, что все они, за исключением троих, островитяне, то есть настоящие этнические японцы. Двое известные ученые, третий, не пойми кто. Шарпей-китаец. «Миленькая морфема, правда?» «Шарпей?» – переспросил Варга. «Это такой громило с мордой в складочку?» «Именно» значится ассистентом другого китайца, одного из профессоров. Профессора, кстати, оба по морфеме Лхассо. Малыши-карандаши прямо. А этот Шарпей. Ну и как он перебил Варга? Выжидает, таскается с делегацией на все заседания и лекции, живет там же, где и все, в гостинице, с посторонними лицами контактов практически не имеет. Гейдж подпустил к нему Жучков, пока никакого криминала. Обычный ассистент обычного профессора. Разве что здоровый не в меру. «Шарпеешь вроде невысокий», — усомнился Варга. «Точно невысокий. Только их можно молотом в лоб лупить, как бультерьеров, хоть бы хны. Да и разве в росте дело? Испанец тоже не гигант, да и гном, собственно». «Неверно», — Варга протяжно вздохнул. «Что еще?» Шарадниковы отыскали в списке приехавших некоего и неда Шартарини, который предположительно имеет контакты с внешней разведкой России. «Последние два года нигде не светился, работал спасателем в Крыму». «Спасателем?» — не понял Варга. «Он Ньюфаундленд. Приглядывал, что полухиаморфы не потонули». «А, в этом смысле. Ну и что? Кого он тут спасать намерен?» «Приехал совершенно законно. Со всеми путевыми отметками, причем у него железное прикрытие. Бабка у него тут родная на днях приставилась. В общем, он на похороны приехал. Я не представляю, что такое прикрытие можно сознательно организовать. Либо это чистейшее совпадение, либо он вне игры». Сулим вдруг осекся, словно вспомнил нечто очень важное, очень-очень важное, до сих пор ускользавшее от внимания его самого и его людей. «Что такое?» — насторожился Варга. «Секундочку», — шеф пробормотал Сулим и взялся за мобильник. Варга заинтригованно уставился на него. «Если Сулим утратил обычную невозмутимость, жди сюрпризов, не иначе». «Гейдж?» — спросил Сулим в телефон. «Фотки от Шарадниковых у тебя по другой «Ну-ка взгляни, номера 605 по 612. Да-да, где братцы кого-то от окна в баре отгоняют. Нашел, кто он?» Повисла напряженная пауза. «Точно?» Снова пауза. Сулим отнял мобильник от уха и взглянул в лицо шефу, и словно бы через силу произнес. «Шарадниковы облюбовали для наблюдения бар в магазине». Там одно окно выходит на бульвар перед вокзалами. Когда убирали связного балтийцев, рядом с окном сидел один парень, которого раньше в этом баре никто не видел. Это Нюф. Шаратникова его просто прогнали с удобного места, и он ушел. Варга уже открыл был рот, чтобы высказаться, но тут зазвонил мобильник в руке Сулима. Сулим ответил «Да». В следующую секунду лицо его вытянулось. Варга уже забыл, когда Сулим демонстрировал столько эмоций за такой короткий промежуток времени. Медленно-медленно Сулим опустил мобильник и загнал тоненькую зеленую, как молодой побег виноградной лозы антенну, в пас-бинарник. «Ну?» — поторопил Варга. испанцы убили», — выдавил Сулим. Варга вздохнул и проворчал. «Надеюсь, твой мобильник шифрует передачи». Откровенно говоря, и Варга, и Сулим предполагали и рассчитывали, что первыми уберут Шарадниковых. Такой скорой гибели испанцы не ожидал никто, даже проныра Сулим и умник Варга. Вот почему он Леснеру не докладывался, пробормотал Варга совершенно не к месту. Что делать будем, а, Сулим? Сулим размышлял недолго. Я разберусь, шеф, вечером снова буду. Нюфа этого обязательно прощупайте. Конечно, шеф, конечно, прощупаем.